Дежурный исчез, как не был. Андрей, чувствуя, что губы у него трясутся от ярости, налил себе онемевшими руками воды из графина и выпил. В горле у него соднило от Дикварева. Он из-под лобья поглядел на старуху. Престарелая Матильда, знай себе, вязала, как ни в чем не бывало. — Прошу прощения, — пробурчал он. — Ничего, — молодой человек, — успокоила его Матильда, — я на вас не в обиде. Так вот вы спросили, может, я сама все это выдумала. Нет, голубчик, не сама. Где мне такое выдумать? Надо же, лестнице идешь вверх, а попадаешь вниз. Мне бы такое и во сне не приснилось. Как мне рассказали, так и я рассказала. — А кто именно вам рассказал? Старуха, не переставая вязать, покачала головой. «Вот это уж я и не упомню. В очереди рассказывала одна женщина. Франтишка этот якобы зять одной ее знакомой. Тоже врала, конечно. В очереди такого иной раз наслышишься, что ни в каких газетах не прочтешь. А когда это примерно было?» — спросил Андрей, понемногу приходя в себя, и уже досадую, что погорячился и взял слишком круто в лоб. — Месяца два назад, наверное, а может и три. — Да, испортил я допрос, — думал Андрей с горечью, — испортил я к чертям собачьим допрос из-за этой стервы из-за этого болвана дежурного. Нет, я этого так не оставлю, я его дубину стоеросовую припеку, он у меня попляшет, он у меня побегает за психами по утреннему холодку». — Ну, ладно, со старухой-то что теперь делать? Заперлась ведь старуха, не хочет имен называть. — А вы уверены, пани Гусакова, — приступил он снова, — что так уж совсем не помните имени той женщины? — Не помню, голубчик, совсем не помню, — весело откликнулась престарелая Матильда, не переставая бойко сверкать спицами. — А, может быть, подруги ваши помнят? Движение спиц несколько замедлилось. «Вы ведь называли им это имя, верно?» — продолжал Андрей. «Вполне ведь возможно, что у них память окажется получше». Матильда опять пожала одним плечом и ничего не ответила. Андрей откинулся на спинку стула. Вот ведь какое у нас с вами получается положение, пани Гусакова. Имя той женщины вы то ли забыли, то ли просто не хотите нам сказать, а подружки ваши его помнят, значит, придется нам вас немного здесь задержать, чтобы не могли вы предупредить ваших подружек, и держать мы вас будем вынуждены до тех пор, пока либо вы сами... либо кто-нибудь из ваших подружек не вспомнит, от кого вы слыхали эту историю. — Воля ваша, — сказала паня Гусакова смиренно. — Так-то оно так, — произнес Андрей, — но вот пока вы будете вспоминать, а мы будем возиться с вашими подружками, люди-то будут продолжать исчезать, бандиты будут радоваться и потирать руки. и все это будет происходить от вашего странного предубеждения против органов следствия. Престарелая Матильда ничего не ответила, она только упрямо поджала сморщенные губы. — Вы поймите, до чего все это нелепо получается, — продолжал втолковывать Андрей. — Мало того, что нам приходится и днем, и ночью возиться с отребьем, с гадами, с мерзавцами, — Приходит честный человек и ни в какую не желает нам помочь. Ну что это такое? Дикович, да и бессмысленно это ваше, простите, детская затея. Вы не вспомните, ваши подружки вспомнят, а все равно мы имя этой женщины узнаем. До Франтишека доберемся, и он нам поможет взять все это гнездо. Если только его раньше не укокошат бандиты, как опасного свидетеля. А ведь если его убьют, виноваты будете и вы, пани Гусакова. Не по суду, конечно, не по закону, а по совести. По человечеству виноваты.